Глава 9 Мюррея Кандида можно было разыскать по двум адресам, в клубе и дома, в респектабельной части Бруклина. По домашнему телефону ответил Дворецкий, который с британским акцентом сообщил, что мистера Кандида нет и не ожидается до ночи, но он может передать все, что требуется. Я попросил его не беспокоиться и повесил трубку. Дворецкий. Золотые канделябры и редкие китайские вазы. Я опустил руку на диск и, подумав, набрал номер Лолы. Она сразу узнала мой голос. «Привет, милый, ты где?» «Дома. Я тебя увижу. Буквально от нескольких ее слов у меня на душе становилось легко и свободно. Немного позже, сейчас я по уши в делах, может понадобиться и твоя помощь». «Конечно, Майк, что? Ты знаешь Энн Минор?» Она работала у мюрея «Естественно, не один год, а что?» Она мертва. «Нет». «Да, убита, я знаю почему. За это дело взялась полиция». «О, Майк, почему так происходит?» «Энн не была одной из нас. Она ничего. Всегда пыталась помочь. «О, oh, Майк, почему? Почему?» «Успокойся, дорогая. Сейчас важно другое. Где у Мюррея может быть квартира? Не дом в Бруклине, а просто место для развлечений или деловых встреч?» «У него был уголок в вилледже, но я не уверена, что он сохранил его за собой». Мюррей регулярно менял такие квартиры, потому что не любил подолгу засиживаться в одном месте, хотя вилледж, как район, ему всегда нравился. Я я была там однажды на вечеринке. Майк, я не хочу вспоминать. Мне не надо. Примерно где это? Она дала мне координаты, и я записал их. Тебе придется расспрашивать. Я могу тебе помочь, но сиди смирно, сам найду. Вовсе незачем рисковать тобой. Хорошо, Майк, пожалуйста, будь осторожен, береги себя. Я улыбнулся. «Обещаю, милая. Я тебе позвоню потом, чтобы ты знала, что все в порядке». «Буду ждать». Вечер уже вступил свои права, когда я закончил одеваться. Одел, сшитый на заказ костюм уже с местом для кобуры и, предусмотрительно набив карманы сигаретами, набросил на себя плач, который вытащил из-под кучи вещей. Последний раз, оглядев кавардак, я вышел за дверь и спустился в гараж». Дождь усиливался и косыми струями рассекал воздух, разбиваясь на тротуарах и загоняя пешеходов под крыши. Машины двигались медленно. Склонившиеся над рулем водители внимательно смотрели на дорогу и только быстро и неутомимо, как возбужденные клопы, бегали по стеклам щетки очистителей. Я свернул на Бродвей, входя в основной поток автомобилей к центру». Улицы совсем опустели даже такси предпочитали пережидать под навесом стоянок. Иногда из распухшейся двери салуна кто-нибудь выбегал из газеты над головой, стремительным броском несся к другому бару или к метро. Но если и можно было обнаружить в вилледже жизнь в тот вечер, то только под крышей. Неподалеку от места, которое обозначила Лола, находилось заведение под названием "Моника". Красная неоновая вывеска мерцала сквозь дождь, и проезжая мимо, я разглядел бар с гордкой посетителей, уныло склонившихся над выпивкой. Что ж, с таким же успехом можно начать и отсюда. Я поставил машину, поднял воротник плаща и побежал, преодолевая шутимое сопротивление стены дождя. Пока добежал, брюки промокли насквозь, в ботинках хлюпало. Головы в баре, как по взмаху дирижерской палочки, развернулись в мою сторону. Три парня, пойманные здесь в ловушке, равнодушно отвели глаза. Две дамы, интересующиеся более друг другом, чем мужчинами, вернулись к томным чувственным взглядам и пожиманиям ног. Две другие милашки расплылись в зазывных улыбках, готовые бороться за право на вновь прибывшего. Моника обслуживала самую пеструю клиентуру за стойкой красовался здоровый жирный тип со шрамом на подбородке. Одно его ухо размером с клетку, окраской и формой смахивало на цветную капусту. Вряд ли это его зовут, Моника. Он поинтересовался, что я закажу, я попросил виски. Все меняется, прокар колонны, брезгливо скривив рот. Все шиворот на выворот, лесбиянки метнули на него по растерянному взгляду и оскорбленно отвернулись. Там, где я работал раньше, девочки готовы были передраться за парня. Здесь дамы не думают ни о чем, кроме дам. «Верно, в них нет ничего женского», — поддохнул я. «Там дальше есть парочка нормальных. Пойди, может, понравится». Он по-дружески кивнул, и я, взяв стакан, прошел в дальний конец помещения. Там действительно сидела пара деток, только они были уже заняты. Две женщины в костюмах мужского покроя развлекали их лучше, чем это удалось бы мне». Поэтому я сел в одиночестве за столик у пианино и стал за ними наблюдать. От стойки оторвался один из парней и с самодовольной ухмылкой сел напротив меня. «Не правда ли бармен слишком старомоден?» Я хмыкнул и отхлебнул виски. «Эти типы действуют мне на нервы». «Вы не местный?» «Нет». «Из центра?» «А-а-а!» да. Он нахмурился. «Уже свидание?» Парень явно напрашивался на неприятности, но я передумал и объяснил. У меня встреча с Мюррем Кандидом. Он сказал мне, где живет, да я запамятовал. Мюррей — это мой лучший друг, но он недавно снова переехал. Джордж говорил, что теперь куда-то к бакалейному магазину в двух кварталах к северу. «Вы давно его знаете? Я на прошлой неделе. Почему же вы уходите? Мы еще не...» Я даже не оглянулся. Если эта гнилушка посмеет пойти вслед за мной, пусть пеняет на себя. Бармен почирикал мне вслед, что подобная публика мешает бизнесу. Согласен. Я медленно проехал по улице, развернулся и поехал обратно. В магазине было темно, как и в окнах наверху. У тротуара стояло несколько машин. Я втиснулся между ними и, переждав, пока пара педерастов не затерялась в дожде, вошел в подворотню магазина. Будто бы прикурить, но больше для того, чтобы глядеться. Ничего не было видно. Я оттолкнул дверь, поддавшуюся под моей рукой. На виду висели два почтовых ящика. На одном было написано «Байл». Это же имя на магазина. Другой был без надписи относился к квартире наверху. Вот она Через несколько минут мои глаза привыкли к темноте, и я увидел ступени, дряхлые шаткие покрытые вытертым ковром. Я старался подниматься как можно осторожнее, но лестница все равно скрипела. Узкую площадку второго этажа угрожала рассохшаяся дверь с табличкой «Байл». Держась руками за стену, я стал подниматься выше. Здесь лестница была новее, и ступени не издавали ни звука. Добравшись до двери, я замер, прислушиваясь к едва уловимому шуму. Внутри кто-то был. Дверь открывалась на хорошо смазанных петлях. Внутри царил мрак. Из дальней комнаты доносились приглушенные звуки. Потом что-то упало на пол и разбилось, и кто-то прошептал кому-то, чтобы тот был потише из любви к Богу. И так их двое». Тем другой сказал «Проклятие», порезал руку, отодвинули стул, покатилось стекло. Раздался звук рвущегося материала. «Черт, не могу перевязать, придется выйти». Он пошел в моем направлении, лавируя среди мебели. Я вжался в стену. Парень на секунду застыл в дверном проеме, темный силуэт на еще более темном фоне. Затем его рука задела мой плащ, и он открыл рот для крика. Я ударил его в лоб стволом револьвера, его колени подогнулись, не выдержав тяжести тела. Он свалился прямо в мои объятия, сосвесившийся на бок головой, я услышал, как капает на пол кровь. Все было бы хорошо, если бы мне удалось тихо опустить тело, но оно повернулось в моих руках, и из кобуры вывалился пистолет. Наступила тишина. Я зашаркал ногами и в выругался, как будто только что ударился об стену. Донесся едва слышный голос. — Рэй, это ты? рей И я вынужден был ответить «Да, это я». «Иди сюда, Рэй». Я снял с себя плащ и положил на пол. Этот малый, примерно моей комплекции, может, сойду за него. Нагнулся я вовремя. В дверях комнаты стоял парень с револьвером, нацеленным на то место, где должен был быть мой живот. Имя его приятеля было не Рэй, а я на него отозвался». Язычок пламени с каким-то слабосильным щелчком вылетел в моем направлении, но я уже катился в сторону, и пуля врезалась в стену. Я вскочил на ноги и задействовал свою пушку с грохотом, от которого ходуном заходила вся комната, а потом, не дожидаясь ответного выстрела, кинулся под кресло, слушая, как парень искал прикрытие поблизости. Я не знал, видно меня или нет, и только заставлял себя лежать неподвижно и дышать тихо. Тому парню это не удавалось. Он осторожно с хрипом втягивал в себя воздух, потом, испугавшись, что его услышат, начал быстро двигаться. «Пусть попотеет». Теперь я знал, где он, но не стрелял. Он снова переменил место, удивляясь моему молчанию и думая, не задел для меня первым выстрелом. У меня свело ногу, от напряжения затекла рука. Парень, наконец, справился со своими нервами. Я навел револьвер в том направлении, где, по моим ожиданиям, он должен был появиться и, не фиксируя взгляда на какой-нибудь точке, стал ждать. Из-за задернутых штор еле-еле пробивался свет, углублявший тени, и на этом фоне светлым пятном вдруг выделилось лицо. Он был прямо у меня на мушке. И тут начал возвращаться к жизни парень в передней. Его ноги застучали по стене, ногти заскребали по полу. Он лежал несколько секунд, вспоминая, как сюда попалось, что случилось. Затем выругался и пополз к двери. Это словно спустило пружину. Прятавшийся парень резко вскочил и случайно опрокинул на меня кресло, как раз тот момент, когда я поднимал револьвер. Прежде чем я успел отбросить кресло, комната опустела. По лестнице загрохотали шаги, потом на улице взревел автомобильный двигатель, и все стихло. Преследовать их не было смысла. Я отчеркнул спичкой, нашел выключатель и зажег свет. Стоило мне оглядеться, как я понял, что они здесь сделали. Одну стену занимал большой стеллаж. Половина книг лежала на полу, в беспорядке разбросанные, часть разодрана. Я сунул револьвер в наплечную кобуру и продолжил их работу с того места, где они остановились. При свете дело пошло лучше. Вдруг одна из книг легко раскрылась, и из вырезанной в страницах ниши выпала маленькая книжечка. Кто-то крикнул на улице, этажом ниже хлопнула дверь. Я упрятал книжечку за ремень сзади, схватив шляпу и плащ, и совершил сумасшедшую пробежку по лестнице, причем последний пролет к открытой парадной двери пронесся, перепрыгивая через две ступени. Что-то невообразимо тяжелое ударило меня в щеку, и в голове взорвался фейерверк диких звуков и вращающихся огней. Тело больше мне не принадлежало, оно превратилось в жидкую кашицу, но боли не было, а было какое-то светло-розовое оцепенение, внезапно нарушенное другим цветом, но на этот раз ярко-красным. Я почувствовал удар в грудь и в последний момент просветление понял, что попал в ловушку. Кто-то в упор влепил в меня пулю. Сколько я лежал там, сказать не могу. Меня заставил очнуться звук высокий, плачущий вой сирены. Я вскарабкался на ноги, держась за перила, машинально подобрал шляпу и, пошатываясь, вышел за дверь. На улице собралась толпа, но если меня и заметили, то виду никто не подал. Сейчас я был рад дождю и мраку, окутавшим меня непроницаемой пеленой и поплелся на поиски машины. Найдя же ее, свалился на сиденье и с последних сил захлопнул за собой дверцу. Грудь казалась смятой в лепешку, а в голове, как кузница с грохот работали гигантские меха, раздувающие языки пламени по всему телу. Вжали тормоза полицейских машин, слышался топот ног, возбужденно гудела толпа, разрастающаяся с каждой минутой. Терпеть больше не было сил. К дьяволу все и вся. Я позволил глазам закрыться и свалился вниз, ткнувшись носом в зале же пыли. Струйки дождя били в открытое окно и ручеками стекали по телу. С трудом, разлепив веки, я уперся руками в пол и с грехом пополам сел за руль. Толпа разошлась, полиции не было, улица опять опустела. Только дождь, потоки воды, омывающие тротуары и черные квадраты окон. Мой мозг медленно очищался от тумана. Я сунул руку под пиджак и вытащил револьвер, вернее, то, что от него осталось. Пуля угодила в спусковой механизм и сплющилась в опасную уродливую амебу. В груди горело адское пламя, но кожа не была даже поцарапана. А кто-то думал, что мне каюк. Я потянулся к поясу, книга была на месте. Прошло еще десяток минут, пока я не почувствовал себя в состоянии держать руль. Я врубил мотор и зажег фары. Кольцо рыжий не блеснуло мне в тусклом свете приборной панели. На моем пальце, откуда его в спешке содрали, красовалась свежая царапина. Кольцо исчезло. С ним пришли раньше, чем я ожидал.